Глава четырнадцатая. До новой встречи. Новый день для хозяина замка и шумных гостей начался ближе к обеду. В первый раз за последние годы в Торлей было столь многолюдно и весело. Дагмар распорядился купить в соседней деревне несколько свиных и бараньих туш, да дюжину гусей, ведь его свиту сплошь из крепких здоровых мужчин требовалось хорошо кормить. Владеев вопросы с провиантом для челяди и позаботившись о должном уходе за лошадьми, рыцарь пришёл засвидетельствовать своё почтение владельцу поместья. Нелёгкая получилась встреча. Опираясь на высокие подушки, смертельно бледный Ника слабым голосом поблагодарил Дагмара за оказанную услугу и ещё тише выразил надежду, что храбрый и благородный синьор впредь не оставит пледе де Альба без должной защиты. Сама Марина после этой фразы Опустила взгляд к выцветшему ковру и заметно покраснела, а Дагмар прямо заявил, что готов забрать госпожу с собой, дабы обеспечить наилучший уход. И ведь Никас не собирался препятствовать, но Марина по-прежнему упрямо твердила, что останется при страждущем муже. Впервые Дагмар чувствовал свою бессилие что-либо изменить, имея трезвую голову, крепкие руки и увесистый кошелёк за поясом. Могу я хотя бы предложить леди Торлей прогулку у стен замка? Глухо промолвил он. С радостью составлю вам компанию, сухо ответила Марина. Беседа их прошла на повышенных тонах и вскоре завершилась лёгкой ссорой. Пылким любовникам хотелось только обняться и помолчать, так бы они гораздо быстрее пришли к согласию, но кругом суетились слуги, тащили дрова и выносили помои. Чистили оружие и чинили плащи. Воины на отдыхе заигрывали с пригожими поселянками, которые привезли в замок овощи, яйца и сыры. Лишь когда под звон окрестных кузнечиков на многострадальной торлее опустился звездный покров ночи, Дагмар решительно отворил незапертую дверь Марининой спальни. «Как же я скучал по тебе, радость моя!» «И я каждый день тебя вспоминала. Прошу об одном, не настаивай». «Не рви мне душу и Никаса, не мучай. Я останусь здесь. Сама не знаю, как надолго. Но сейчас точно нельзя уезжать». «Почему ты отказываешься от золота?» «Ты заказал нам достаточно еды и уже расплатился. Этого хватит на пару месяцев. А потом ты же приедешь снова». Надежда в ее голосе вызвала в нем новый поток нежности и страсти. «Конечно, бесценная. Вот только погуляю на свадьбе волка и сразу вернусь к тебе». Моё сердце уже в твоих руках, моё место рядом с тобой, Марин. Я ещё хочу спросить, почему ты ничего не говоришь о нашей малышке? Зачем скрываешь? Вся округа плещется слухами и пыхтит, как переспевшая квашня. Меня жутко раздражают разговоры о том, что именно Ник станет отцом. Скажи правду, ты ждёшь ребёнка? Кажется, да. Но если ты сомневаешься, что он твой, Дагмар едва не завопил на весь замок, но Марин вовремя прикрыла ему рот ладошкой. «Тише ты, медведь громкоголосый! Уже все улеглись! Тебе нужно, чтобы в моих покоях появилась толпа?» «Я люблю тебя, женщина! Я люблю тебя всей душой! У меня будет сын!» «Эх, невидаль, при желании ты бы давным-давно наплодил кучу наследников, и я даже не сомневаюсь, что где-то в поселке близ твоего замка бегает парочка черноволосых смуглых мальчишек. Может, у тебя уже есть сын, и в чём-то испытывает нужду? Марина вдруг зашмыгала носом и уткнулась в плечо Дагмора. От чего-то ей стало невыносимо больно представить, что храбрый рыцарь делил ложе со многими женщинами, и они вполне могли произвести на свет здоровое потомство. Растерявшись от подобного проявления женской чувствительности, Дагмор на мгновение опешил, а потом неуверенно произнёс: "Тебе не стоит волноваться на этот счёт, любимая." Мои крестьяне живут в сытости и довольстве. Никому и в голову не придёт упрекать меня в том, что я обрюхатил девицу и бросил в нищете. К тому же, нет, нет у меня никаких детей. Те женщины умели этого избежать, я уверен. Даже не стоит долго говорить, Марин. Я клянусь, что расставшись с тобой на месяц, я почти не прикасался ни к одной юбке. Почти Марина засмеялась, вытирая пару запоздавших слезинок. С тех пор, как узнал тебя, для меня есть лишь ты и другой не будет, клянусь жизнью. Зачем мне другая, если ты даришь мне полное счастье? Если продлишь меня в нашем малыше, чего ещё желать, любимая? Дай я поглажу твой животик. Там отдыхает моя малютка. Может, он меня уже слышит, как думаешь? Жмурись от удовольствия Марина нежно проворковала. «Дорогой, ему чуть больше месяца. Он совсем крохотный, и вообще это может быть девочка». «Ничего, мы сразу же сделаем и второго. У нас хорошо получается. Ложись-ка удобней. Тебе будет хорошо вот так?» «Осторожно, Дагмар. Теперь со мной следует бережно обращаться». «Я понимаю, луна моя. Просто мне уже сейчас хочется быть поближе к моему малышу. И ведь вполне возможно это осуществить». Они и заснули, обнявшись, не желаясь расставаться даже на короткое время. Довольные, счастливые, утомленные ласками. А на рассвете следующего дня Дагмар начал собираться в обратный путь. Марина долго-долго стояла на уступе самой высокой башенки торлей, провожая воспаленными глазами небольшой конный отряд, во главе которого ехал отец ее будущего малыша. «Жду тебя через три недели, Дагмар», и каждый день мне будет казаться годом. Немного театрально, почти по Шекспиру, но что сделать, если из груди рвутся такие признания? И кажется, они по душе Дагмару, так зачем скромничать? Я договорюсь с Рокси Грэмом, он славный охотник и ваш сосед, правда, тоже едва сводит концы с концами, но у него хотя бы есть люди и лошади. Если тебе срочно нужна будет помощь, дай знать Вейрокс, пошли туда хотя бы своего поваренка, он ловкий парнишка». Рокси затем отправит весть для меня, и я прибуду к вам незамедлительно. Сердце моё разрывается, когда думаю, что оставляю тебя здесь одну. Твой бедолага муженёк не в счёт, от него никакого проку. Заклинаю всеми богами и демонами, не покидай усадьбу, не приближайся к лесу, береги нашу малютку. Вы нужны мне как воздух, как солнце. Я буду жить для вас, только не попадай снова в беду. Я буду осторожна, Дагмар, обещаю. И уже спускаясь в свои покои по тёмной витой лестнице, Марина с досадой припомнила, что в суете и хлопотах минувших суток так и не расспросила Дагмара о деталях собственного спасения. Ведь не мог ж он в самом деле превратиться в реального медведя и нещадно разбойников покусать? Наверное, это образное выражение. Ну, можно ещё представить, что в ход был пущен какой-то наркотический препарат. для развития силы и злости. В ту ночь Даг морвёл себя как истинный берсерк, могучий воин, опьянённый вражеской кровью, неустрашимый, непобедимый, но всё-таки человек, а не зверь лесной. И теперь этот отважный мужчина надеется, что Марина однажды поселится под сводами его родового замка, твёрдо намерен воспитать общего малыша. Неужели каникулы в сказочном мире затянутся? И как ей вообще вернуться в привычный мир с электричеством, прививкой от оспы и памперсами? О чём только думают боги, предлагая женщине из будущего становиться матерью в эпоху сказочного средневековья? Хорошо ещё не в крестьянской хижине под соломенной крышей придётся дитя кормить. Марина устало закрыла глаза, опёршись руками о каменную кладку балкона. Вот если бы найти возможность «Свободно путешествовать между нашими мирами, в любой момент оказаться в знакомом городе, повидать родителей, предупредить, что у меня всё хорошо и снова вернуться к Дагмару, хотя он порой некультурно себя ведёт. Его самого надо ещё воспитывать и хорошим манером учить. Что ж поделать, если я воспитательница по жизни? Только дай волю». Но при том, какой он искренний и открытый, душу вынуть готов, никогда не хитрит, не болтает зря. Любит и ненавидит с бешеной страстью, семью свою будет защищать и оберегать от всех невзгод. Можно искренне любить и уважать такого мужчину. А я с юности хотела большой дом, где деткам раздолье, ребятишки всегда тянутся ко мне. Вот и тот первый выпуск, а потом в август отпуск. Тут-то всё и началось. Удивительная история, лишь бы закончилась благополучно. Остаток дня Марина занимала себя хозяйственными делами. А их нашлось немало. Опустевший после нашествия гостей замок следовало, как следует прибрать: очистить камины от копоти, вымести полы и настелить свежую солому, проветрить постели и камышовые циновки, проследить, чтобы запасы мяса и птицы не испортились, а были вовремя убраны в ледник. Ещё нужно сварить новую партию мыла и взяться за шитьё приданого для малыша. Рановато возможно, но так приятно будет орудовать иглой возле богато устланной колыбельки. Спасибо Дагмару за щедрые подарки. Перед сном Марина вместе с Никосом на два голоса вслух читали полезные советы из старой книги Изабель, а потом разглядывали найденный между страниц листочек с изображением профиля горбаносова мужчины. Должно быть, один из моих предков, недаром на его плече вышиты символы рода Альба. Эх, если бы дядя Лизарь остался жив, у нас в Торле всё было бы по-другому. Жаль, что у тебя из родни остался один зловредный Верта, и ведь никак не хочет мириться, старый интриган.